Глава вторая. Реальное имя Кинг. Раса Снежный Минотавр. Характеристики. Сила 94. Ловкость 20. Интеллект 31. Живучесть 50. Выносливость 40. Интуиция 4. Удача 3. Навыки. Берсерк. Расовая пассивная. Стальной вихрь. Активная. Мощь предков расовая пассивная, неостановимый, расовая пассивная, сопротивление холоду, расовая пассивная, толстолобый, расовая пассивная, укрепленный скелет, расовая пассивная, дикий рывок, расовая активная, скрытность 14 уровень, владение прощей 5 уровень, тихая поступь 7 уровень изворотливость. 4 уровень. Скрытая атака. 11 уровень. Атлетика. 10 уровень. Физическая мощь. 10 уровень. Обнаружение ловушек. 5 уровень. бдительность 3 уровень. Владение арбалетом. 5 уровень. Сопротивление ядом. 1 уровень. Владение мечом. 4 уровень. Владение щитом. 4 уровень. Парирование – третий уровень. Второе дыхание – второй уровень. «Ада, мне ведь это не привиделось. У меня действительно 94 силы?» Спрашиваю я Андромеду и получаю подтверждение своих слов. «Ничего себе!» «А тебя не удивило, когда ты ударом балки человека в кровавое пятно превратил?» Саркастично поинтересовалась Ии. «Да просто как-то это все дико для меня. Ты прокачиваешься и становишься сильнее. Сейчас ты идешь по пути силы, поэтому неудивительно, что именно эта характеристика у тебя превалирует». «Понятно. Я оглядываюсь по сторонам. Как думаешь, куда делись остальные охранники и почему на нас до сих пор не напали?» «Может, потому что большую часть вы перебили?» «Кинг, ты собственноручно убил больше двух десятков солдат, плюс те, кого убили Арето и ее амазонки. У Красного Тюрбана много солдат, но не целая же армия. И опять же, наверняка он самых сильных воинов оставил для охраны себя». «Логично», — отвечаю я Андромеди и задумываюсь. «Он пойдет с нами», — от разговоров и и меня отвлек эльф. «Может, назовешь мне уже свое имя?» Я до сих пор не знал, как зовут моего длинноухого товарища, и это меня немного напрягало. «Ну, раз ты не орк, думаю, я могу тебе сказать». Немного подумав, ответил эльф. «Мое имя Алантир из клана Багрянный Корень». «Ну, вот так-то лучше». Я улыбнулся и, присев на одно колено, протянул ему руку в знак приветствия. «Слушай, у меня к тебе небольшая просьба». «Ты мог бы что-нибудь накинуть на себя?» Эльф пожал мне руку и отошел на пару шагов назад. Я проследил за его взглядом и понял причину просьбы. «Офигеть! Да им сражаться можно! Да у меня в фазе гоблина рост был примерно таким же!» «Сейчас». Я осматриваюсь по сторонам и замечаю небольшой навес, крыша которого была сделана из плотной ткани темно-серого цвета. Подойдет. Подхожу к навесу, срываю с него тент и обматываю вокруг себя. Получается что-то вроде юбки. Хм, что-то подобное я уже делал, когда был орком. «Вот так гораздо лучше», — произносит эльф. «Мне тоже так больше нравится. К нам подходит Аретто. «А я думал, тебе такие вещи должны были нравиться». Усмехнувшись, отвечаю я девушке, и она окидывает меня таким взглядом, что даже будучи огромным минотавром, мне становится не по себе. Я пошутил. На всякий случай добавляю «я». Я отправила амазонок в порт и приказала нас не дожидаться, если возникнут проблемы. Теперь можем идти искать твою зверюгу. Отлично, тогда выдвигаемся. Говорю я своей небольшой разношерстной компании, и мы отправляемся на поиски сумрак. Внимание! Получено 3100 эксп. «Внимание! Вы получаете десятый уровень. Получено 4 очка свободных характеристик. Желаете распределить их прямо сейчас?» Воин погибает от меча Амазонки, и мы заходим внутрь длинного помещения, которое, судя по всему, служило красному тюрбану конюшней. «Сумрак! Я увидел своего питомца в дальнем углу!» «Беднягу полностью сковали, так что он не мог даже пошевелиться. Вот же твари!» Подхожу к питомцу и, ухватившись за металлические кандалы, вырываю их из каменного основания пола. Подобным образом поступаю и с оставшимися железками, сковывающими моего смертожала. Сумрак встает, подтягивается и окидывает заинтересованным взглядом нашу компанию. «Все нормально?» Спрашиваю я питомца. Смертожал подходит ко мне и облизывает мою руку. Отлично. Значит, ему снова наплевать на то, как я изменился. Все, пора валить отсюда. Говорю я ребятам, потрепав сумрак по кожаным пластинам на его голове и шее. «Аретто, какой у нас дальнейший план действий?» «Не здесь», – озираясь по сторонам, произносит эльф. «Тут повсюду могут быть уши». «Он прав», — отвечает девушка. «Сначала покинем территорию твоего бывшего хозяина, а там будем думать». На этом и порешили. «Двигаем к воротам?» — спросила Аретто, когда мы вышли из конюшин. «Нет, там могут нас ждать. Попробуем перелезть через стену. Если что, я вам подсоблю», — отвечаю я амазонки и мы, свернув от конюшни в бок, двинулись к стене. Проще простого! Произнес я, когда мы оказались возле границы владения красного тюрбана, до которой мы добирались около 15 минут. Никогда бы не подумал, что у нашего бывшего хозяина настолько большая территория. Я посмотрел вверх. Стены были высотой примерно метров 6. Учитывая, что во мне было 4,5 и практически сто единиц силы, я мог спокойно помочь своей небольшой компании перелезть эту стену, чем, собственно, и занялся. Первым пошел эльф, его тело я закинул на стену словно пушинку. «Я пока останусь здесь и буду следить за происходящим», – произнес длинноухий, когда оказался наверху. За ним пошел кайтарец, с которым тоже не возникло проблем. Сумрак, ну и, наконец, настала очередь Аретто. «Сразу говорю, я тяжелая», – предупредила меня амазонка. «Думаю, справлюсь», – отвечаю я девушке и, составив руки в замок, наклонился, дабы она могла встать на него ногой. «Тьма, да сколько же она весит!» Когда девушка встала на мои руки, я думал, у меня сломается спина. Нет, я, конечно, все понимаю, кость широкая плюс мышцы, ее рост, но весить столько. Напрягаю абсолютно все мышцы и, зарабатывая грыжу везде, где ее можно было заработать, поднимаю аретту вверх. У нас проблемы, доносится обеспокоенный голос эльфа сверху, после чего я слышу звук спущенной тетивы. «Эх, промахнулся. Был бы со мной мой длинный лук, то я...» «Что там?» Разминая почти сломанную спину, спрашиваю я Алантира. «Большой отряд, минимум 30 человек. Во главе наш бывший наставник. С ними маг. Будут здесь через пару минут». Отвечает он и резко отпрыгивает в сторону. В то место, где он только что находился, втыкается арбалетный болт. «О, у них тоже есть хорошие лучники». Усмехнувшись, говорит он и, быстро зарядив арбалет, стреляет из него. Внимание! Получено 1300 эксп. Минус один, произносит он, и в следующий миг стена под ним взрывается, разлетаясь на многочисленные осколки. Сам эльф падает, но у самой земли успевает сгруппироваться и приземлиться на ноги. Маги, произносит Аретто, продолжая стоять на стене. Нужно быстрее уходить. Я вновь подсаживаю эльфа, после чего разбегаюсь и резко прыгаю. Схватившись руками за край стены, подтягиваюсь и тоже оказываюсь на стене. Макс снова заряжает заклинание», — говорит нам эльф и, больше не дожидаясь того, что по нему снова пальнут магии, спрыгивает со стены и, словно кошка, мягко приземляется на землю. Не знаю, сколько там у него было ловкости и какими навыками обладал, но выглядело это классно. Следующим со стены спрыгнул кайтарец, а вот нам с Аретто не повезло. Слишком уж лакомые мы были цели, и когда я только приготовился прыгать, Макс снова по нам пальнул. Сложно сказать, куда он точно целился, но стена под нами в буквальном смысле взорвалась, и ударной волной нас с Амазонкой отбросила в разные стороны. Причем самое удивительное, что приземлились мы по разные стороны стен. «Рето!» Я поднялся и бросился к куску вырванной стены. «Жива!» Послышалось оттуда, и я увидел, как Амазонка с трудом, но поднимается. «Отлично, оставайся пока тут, я сам попробую с ними разобраться, и если увидите, что меня убьют, не пугайтесь, да и живым я им просто так не дамся». Я улыбнулся ребятам своим хищным оскалам. Перелезть через стену я в любом случае уже не успевал, поэтому собирался продать свою жизнь как можно дороже.